Глава вторая. Дом там, где душа. В деревне, скрытой среди плотных, умеренно радиоактивных лесов, жизнь текла своим чередом, несмотря на апокалиптический мир вне ее пределов. Здесь, вдали от разрушенных городов и опустошенной земли, жители нашли способ не просто выживать, но и жить, благодаря знаниям и упорству, передаваемым из поколения в поколение. Иван... Молодой парень с необычными способностями был одним из таких жителей. Он, едва приоткрыв глаза, ощутил на себе теплые лучи, призывающие его проснуться и встретить новый день. Медленно встав с постели, он направился к простенькому деревянному туалетному столику с зеркалом, которое отражало мягкий свет утренней зари. Умываясь прохладной водой из глиняной миски, Иван взглянул на свое отражение в зеркале. Его молодое лицо, едва достигшее 17 лет, уже обладала чертами решительности и смелости. Особое внимание привлекали его глаза. Необычайно яркие, синие, словно чистейшие глубины озера в летний полдень. Они отражали не только безграничную любознательность, но и непоколебимую уверенность в себе, несмотря на юный возраст. Стрижка Ивана была простой, но аккуратной, подчеркивая его молодость и энергию, готовую встретить все вызовы предстоящего дня. Став перед зеркалом, Иван не мог не задуматься о предстоящих приключениях. Его мир хоть и был полон опасностей, всегда манил его вперед, обещая новые открытия и испытания. Собравшись с духом, молодой парень улыбнулся своему отражению, словно заключая негласное соглашение с самим собой. Невзирая на все трудности, он будет продолжать идти вперед, сохраняя в сердце надежду и свет своих ярких синих глаз. С этой уверенностью Иван вышел из дома. Готовый встретить новый день в зарее, где каждый день являлся новой страницей в книге его жизни, наполненной приключениями и неожиданными поворотами судьбы. Утро начиналось с проверки воды в колодце, которую нужно было тщательно очищать от радиации перед использованием. Вокруг колодца собрались жители деревни. Иван подошел к Марине, главе деревни и спросил. «Марин, как ты думаешь, новые фильтры сработают? Если верить книгам, у нас большие шансы». Ты знаешь, знание — наше лучшее оружие», — ответила Марина уверенно. Устройство, по сути, угольный фильтр, который расположился на входе в колодец и очищает воду от различных загрязняющих веществ, включая радиацию и тяжелые металлы. Керамические фильтры также используются для очистки воды и устанавливаются на входе в колодец. Песчаные фильтры используются для дополнительной очистки воды, но они менее эффективны, чем угольные или керамические фильтры. «Довольно громоздкое и футуристическое устройство вышло», подумала про себя Мария. Водоснабжение было жизненно важным вопросом, и каждый новый метод очистки встречался с надеждой и благодарностью. После проверки воды Иван и небольшая группа жителей направились к полям, окруженным старыми, но крепкими заборами из переработанного металла, который давал хоть какую-то защиту от внешнего мира. Поля, покрытые зелеными ростками, свидетельствовали о труде и надежде деревни, которую называли Зарея. Но мир не давал забыть о своей жестокости. Мутированные насекомые стали настоящим испытанием для их упорства. Иван остановился у одной из ловушек. Это была капкан-сеть, сделанная из старого распутанного металлического троса, которые натягивались между восьми колиями. Внутри сети — приманка, состоящая из отходов урожая, привлекающая насекомых. «Смотри!» «Еще одна удачная попытка», – сказал Иван, показывая пальцем на ловушку Сергею, одному из молодых жителей, который учился у Ивана. Нож вошел в застрявшее насекомое с пронзительным и мерзким визгом твари. «Как ты определяешь, где их ставить?» – спросил Сергей, внимательно изучая конструкцию. «Наблюдение и опыт», – ответил Иван. «Эти насекомые предпочитают определенные места для своих маршрутов. Мы ставим ловушки вдоль этих троп, учитывая ветер и время суток». В то время, как они обходили поля, оценивая урон, который нанесли вредители, Иван делал заметки о том, какие ловушки работали лучше всего и где нужно было усилить защиту. Это была бесконечная борьба, но благодаря своему изобретательству и знаниям, передаваемым из поколения в поколение, зарея продолжала существовать, напоминая о том, что даже в самых тяжелых условиях возможно найти способ не только выжить, но и жить. После утренних обязанностей Иван приступил к укреплению обороны деревни. Вместе с группой жителей они занимались строительством новых защитных сооружений, от простых деревянных заграждений до сложных механизмов. Особенное внимание уделялось ловушкам для мутированных зверей, которые время от времени пытались проникнуть в зарею. «Мы должны усилить южный периметр», — заметил Иван, взглянув на карту расположения барьеров. Прошлой ночью там был замечен то ли медах, а может и самка леших. И так и сяк, подход мутантов к деревне так близко нам нужно, как вторая дырка в жопе». Михалыч показал большой палец и, шмыгнув носом, поднял увесистую охапку заточенных деревянных кольев, тяжело забросив на плечо. Используя найденные в руинах городов материалы, они соорудили ряд ловушек, ямы с острыми кольями, скрытые под слоем листьев и земли, и металлические сети, которые активировались при приближении тяжести. Каждая ловушка была продуманной и направленной на то, чтобы отразить нападение или, по крайней мере, предупредить жителей о приближающейся угрозе. «Такие барьеры дают нам время на подготовку», — объяснял Иван Сергею, который все еще учился искусству защиты деревни. Но настоящая сила в нашей готовности. Нападения редки, но расслабляться можно только в бане. Строительство новых защитных сооружений и ловушек стало регулярной частью жизни Зареи где каждый вносил свой вклад в общее дело защиты дома. Иван со своими знаниями и опытом был в авангарде этой борьбы, вдохновляя и обучая других жителей. Когда наступал вечер, Иван проводил время в библиотеке имени Ленина, где он находил не только утешение в старых книгах, но и решения для текущих проблем деревни. Он изучал все, от сельского хозяйства до медицины и инженерии, делясь полученными знаниями с соседями. Эта библиотека стала местом силы не только для Ивана, но и для всей деревни, символизируя непоколебимую веру в будущее. Вечера в деревне были наполнены общением. Жители собирались вокруг костров, делясь историями дня, планировали будущее и находили утешение в тепле общества. Иван часто рассказывал о своих находках в библиотеке, вдохновляя других мечтать и верить в лучшее будущее. Проблемы, с которыми сталкивалась деревня, были многочисленны. Но их тесное сообщество и сплоченность помогали преодолеть каждое испытание. Иван с его уникальными способностями и стремлением к знаниям был важной частью этого общества, символом надежды и доказательством того, что даже в самых тяжелых условиях возможно не только выжить, но и сохранить человечность. Так проходили дни в деревне, каждый из которых был наполнен как мелкими радостями, так и ежедневными испытаниями. Жизнь здесь была не о выживании, а о сохранении того, что делает их человеческими, их общности, их культуры и их надежд на будущее. Он часто навещал Марину, главу деревни. Жили они рядом, и почему бы и не поговорить с умным человеком после тяжелого дня? Ее мудрость и спокойствие всегда напоминали ему о том, что в этом мире есть нечто большее, чем просто борьба за выживание. Марина учила его видеть красоту в каждом дне и находить радость в малых вещах, несмотря на все трудности. Марина, глава деревни Зарея, была женщиной невысокого роста, но ее появление всегда сопровождалось ощущением непоколебимой уверенности и силы. Ее волосы, седые на висках, были собраны в аккуратный пучок, подчеркивая мудрость и опыт, накопленные за годы правления деревней. Глаза Марины глубокие, и проницательные, светились теплотой и состраданием отражая ее искреннее желание помогать другим и делиться своими знаниями. На лице часто играла улыбка, готовая поддержать или утешить в трудную минуту, делая ее не просто лидером, но и матерью для всех жителей Зареи. Одежда Марины была практичной, но с элементами, указывающими на ее статус в общине. Простой лен, из которого были сшиты ее платья, украшался вышивкой, ручной работы, вокруг воротника и манжет, символизируя уважение к традициям и культуре их небольшой общины. На ней всегда висел старинный медальон, переданный по наследству, символ преемственности поколений и связи с прошлым. Неся в себе спокойствие и умиротворение, Марина стояла у руля деревни, как маяк для моряков, надежно и стойко, ведя зарею через штормы постапокалиптического мира, оберегая ее жителей и сохраняя надежду на будущее. Однажды, Когда Иван сидел у камина в доме Марины, она сказала ему, «Дом — это не место, Иван, это там, где твоя душа находит покой и силу. Не забывай об этом, куда бы тебя ни занесла судьба». Эти слова глубоко запечатлелись в его сердце, наполняя его чувством цели и принадлежности. И когда разговор с Мариной подходил к концу, и итоги дня были подведены, она напомнила Ивану о предстоящей вылазке. Ее облик отражал силу и лидерство, которое она несла уже много лет, будучи наследницей военного офицера и лучшим стрелком деревни Зарея. Ее внешность, где каждая деталь от легкой улыбки до коротко стриженных волос, говорила о решительности и опыте, вызывала уважение. «Помнишь, как нас всех поразила история того сталкера, который принес тебя?» начала Марина, наливая чай. Ее тон предполагал разговор между старыми друзьями а не просто между главой деревни и ее жителем». Иван кивнул, всегда готовый услышать эту историю заново. «Тот человек, что принес тебя, был настоящим загадкой. Его глаза были темно-синими, со зрачками, скрывающими радужку, словно он видел в ночи лучше, чем кто-либо из нас днем. Мы так и не узнали, кто он был, отец или просто прохожий, решивший спасти младенца», — продолжала она. Взгляд ее потемнел от воспоминаний. Но одно было ясно. Он знал, что ты особенный, и его последние слова были о том, чтобы мы заботились о тебе, как о своем, добавила Марина, улыбаясь Ивану. И вот ты здесь, ключевая часть нашего общества. Этот разговор был для Ивана напоминанием о том, что, несмотря на тайны прошлого, он нашел свой дом и свое предназначение в зарее, под защитой Марины и ее несгибаемого духа. На небольшой кухне, освещенной лишь мерцающим светом керосиновой лампы, заправленной местной самогонкой с добавлением три к одному топленого жира животных, Марина и Иван сидели друг напротив друга. Стены дома Марины, украшенные картами и старинным оружием, напоминали о постоянной борьбе за выживание. Марина, несмотря на свои года, выглядела сильной и решительной, словно сама природа выковала ее для защиты зареи. «Иван!» — голос Марины был тверд. Но в нем почувствовалась забота. «Поездка к руинам новая будет непростой по осени. Слизни проснутся». Иван кивнул. Его лицо освещалось решимостью. «Да и зимой часто ходил. Что со мной будет?» Марина взглянула на него с уважением. «Ты много значишь для Зарея, Иван. Твое сердце и дух сделали тебя одним из нас. Не забывай, вернуться целым — главная цель». Иван понимал серьезность своего задания. Руины новые хранили в себе обещание спасения и угрозу смерти. Но дух Ивана, огонь в его глазах, говорил о его непоколебимой вере в успех. «Я буду осторожен», — обещал Иван, поднимаясь, чтобы уйти. «И, Марина, спасибо за веру в меня». Завтра он снова должен был отправиться через лес к руинам города, расположенного в пяти километрах от деревни. Там, среди обломков прошлого... Он искал железо, мелочевку и другие ценные предметы, которые могли пригодиться деревне. Название города никто не знал, только ржавый знак у дороги с надписью "Новое". А что за второе слово уже и старожилы не помнили. Деревня-то образовывалась после, да и дела никому уже не было до формальностей. Иван хорошо знал эти руины. Иногда он встречал там торговцев, с которыми обменивался находками, а пару раз его пути пересекались со сталкерами теми, кто осмеливался глубже забираться в заброшенные здания в поисках более ценных вещей. Все эти встречи проходили более-менее мирно, кроме одного случая, когда некоторые фраеры, как их называли местные, хоть и банда называла себя фартовые, решили ограбить его. Но Иван справился и с ними, доказав, что не так прост, как может показаться на первый взгляд. Когда разговор закончился, и Марина с Иваном расстались, вечерняя тишина деревни была внезапно нарушена. Звук выстрела из помпового ружья раздался на краю деревни, заставив всех на мгновение замереть. Это не было обычным для их спокойной жизни. Деревня охранялась, но подобные инциденты случались редко. Иван, не теряя времени, схватил свой фонарь и направился к источнику звука. Его сердце колотилось в предвкушении неизвестности. В деревне каждый знал свою роль в случае опасности, и Иван был не исключением. Подойдя ближе, он увидел небольшую группу охранников деревни, которые уже собирались у края, пытаясь разобраться в происшедшем. Оказалось, что это был предупредительный выстрел. Один из охранников заметил приближение неизвестного. В этих условиях лучше было перестраховаться, чем позволить угрозе проникнуть внутрь. Иван присоединился к ним, готовый помочь разрешить ситуацию и обеспечить безопасность деревни. «Ведь дом – это не только стены и крыша, это место, где каждый чувствует себя защищенным и любимым». И в этот момент Иван понял, что его дом – это не только деревня, но и люди, которые в ней живут, из-за которых он готов стоять до конца.